Глава 30. Светлана. Провожаю Сашу взглядом и сжимаю кулаки в абсолютном бессилии. Как он тут один? Как я без него? Так глупо, но не хочется отпускать. Убеждаю себя, что так надо. Но очень сложно принять. Даже понимаю, что все на пользу. Мы только-только обрели друг друга и снова разлука. Светлячок. Голос друга раздается за спиной, заставляя вздрогнуть и обернуться. «Ты чего здесь?» «Саша провожала». Бормочу невнятно и пытаюсь взять себя в руки. «Ничего же не случилось. Это просто мнение по себе. Надо успокоиться, иначе можно и с ума сойти». «Пойдем ко мне, кофе попьем». Хмыкает Алексей, обнимает меня за плечи и ведет по коридору под внимательными взглядами медсестер. Коже ощущаю, как во мне прожигается десяток дыр. «Что за подстава?» «Косолапов!» — шеплю я и подозрительно прищуриваюсь, разгадав его хитрый маневр. «Ты сейчас мне врагов наживаешь, да?» «Прости!» — самодовольно ухмыляется. «Достали, сил нет!» «Какой же ты коварный!» — качаю головой. Медсестрички, вероятно, из кожи вон лезут, чтобы обратить на себя его внимание. А он... «Еще какой!» — хмыкает Алексей и открывая дверь в свой кабинет. «Проходи давай!» Переступаю порог, святая святых Косолапова, и с интересом осматриваюсь. Стол с длинной столешницей для общения с персоналом, небольшой диванчик и журнальный столик для отдыха. На стене висят разнообразные дипломы и сертификаты. На всех имя Лёша. Пробегаю глазами и чувствую благоговейный трепет перед его стараниями. Какой же молодец, целеустремлённый трудяга. Ну ничего себе! Поражённо восклицаю и к нему. Да. Усмехается он и разливает чашки растворимой кофе. Поняла теперь, от кого отказалась? О да, смеюсь я. От скромности ты точно не умрёшь. Твой герой в надёжных руках. алексей передает мне чашку и чокается с ней своей даже не сомневаюсь отпиваем по глотку невольно морчусь горячо и горько сомневаешься по глазам вижу лёша неправильно истолковывает мое поведение еще не хватало чтобы он думал что я не доверяю ему не в этом дело качаю головой ставлю чашку на стол и отхожу к окну погода портится а недавно светило солнце. «А в чем?» — хмурится Алексей. «Не хочется делиться нашей трагедией, но и врать тоже ни к чему». «Да так, личное. Все же уклоняюсь от ответа и меняю тему на более насущную. «Что скажешь?» «Свет, ты как маленькая!» — качает он головой. «Что я тебе сейчас скажу? Все после полного обследования». «Не могу я так долго ждать. С ума сойду от неизвестности и переживаний». Складываю ладони в умоляющем жесте и надвигаюсь на Алексея. «Да не смотри на меня так!» «Господи, что за женщина!» Он смеется и закатывает глаза к потолку. «Динамика положительная есть, предварительный прогноз благоприятный, но буду смотреть дальше. Довольно. «Более чем!» Обнимаю Лёшу за шею и целую в щеку. «Спасибо тебе!» «Мне-то за что? Сама все сделала!» Улыбаюсь и прикладываю ладони к пылающим щекам. Все хорошо, все обязательно получится. Сашка сильный, он справится. Ради нас он горы свернет. Лёш, может, я его буду собирать вечером, а утром привозить? Осторожно спрашиваю я. Так хочется быть вместе, рядом. Чувствует тепло и нежность. Столько времени мы упустили. Свет, ты в своем уме? — хмурится Алексей. — Даже не проси. Я и так его по плату устроил без прописки. — Ладно, извини, я поняла. — Быстро сдаюсь. — Лёша прав, а я наглею. — Пусть будет все так, как надо. Он лечащий врач, в конце концов, и лучше знает. — Все, светлячок, иди давай уже. Все душу вытрясла. Алексей демонстративно распахивает передо мной дверь. — Всего на две недели забрал. Часы посещения, ты знаешь? Еще раз целую его в щеку и торопливо сбегаю. Знаю, что не злиться, но лучше не попадаться пока на глаза. Выхожу из больницы и сажусь в машину. Глубоко дышу, чтобы унять дрожь в руках, и смотрю прямо перед собой. Все хорошо, все просто замечательно. А мне предстоит решить один важный вопрос. Уволиться. Сколько продлится Сашина реабилитация, неизвестно. А в отпуске? Пусть и за свой счет. «Долго не просидишь. Пора сжигать мосты. Почему бы не сделать это прямо сегодня?» Пишу Саше сообщение, что приеду к нему чуть позже и трогаюсь с места. «Ну, наконец-то появилась!» Встречает меня заведующая, выглядывая из-за стопки документов на столе. Сразу видно, работа кипит. «И вам добрый день, Алевтина Викторовна!» «Улыбаюсь и прохожу ближе». Аккуратно присаживаясь на стул и нервно кусая губы, придумывая, с чего бы начать разговор. Миссия моя не самая приятная. Да какой там добрый! Отмахивается начальница устало, откидывается на спинку и смотрит на меня. Устала, сил нет. Может быть, вам в отпуск? Осторожно предлагаю. Да? А на кого я здесь все оставлю? Разводит она руками. Вам виднее. Небрежно пожимаю плечами. Это личное дело каждого, как гробить свое здоровье». «То-то и оно», — умыкает заведующая. «Ладно. Ты все? Нагулялась?» «Не совсем. Выдыхаю и напрягаюсь. Боюсь даже предположить, чем закончится наш разговор». «В смысле?» А Левтина Викторовна выжидательно приподнимает дровь. «Перед смертью не надышишься. Набираю в легкие побольше воздуха и выпаливаю. Я уволиться пришла». «Добить меня решила, да?» Хмуро спрашивает она и роняет голову на руку. «Алистина Викторовна, ну простите!» Выдыхаю я. «По-другому никак!» «Светка, без ножа меня режешь!» Она сокрушенно качает головой. «А я все прекрасно понимаю, но по-другому не могу. Здоровье Саши сейчас самое главное в моей жизни. Остальное уже неважно. важно». «Знаю, но...» Старательно подбираю слова. «Я переезжаю». «Да, ты же замуж вышла», — после недолгого молчания выдыхает Элевтина Викторовна. «Ну, почти». «Так я и знала, что какой-нибудь прекрасный принц выкрадет тебя из нашей башни». «Мысленно усмехаюсь, но не собираюсь сдаваться в подробности. Кому они нужны, а главное, зачем? Пусть будет так, как она себе придумала». «Практически так и получилось». «Ладно, чего уж», — отмахивается заведующая. «Пиши заявление. Подпишу и в отдел кадров». «А отработка?» «Замираю. По закону, может и заставить работать две недели». «Да можешь не отрабатывать. Только передай участок нормально». «Ходит она в мое положение». «Хорошо». Расплываясь, с счастливой улыбки. «Спасибо вам огромное. Да иди уже». Заведующая машет на меня рукой и вновь утыкается в бумаге. Два раза повторять не нужно, я торопливо сбегаю. Все складывается более чем удачно. Значит, все делаю правильно.